Часть 5. А поскольку сущность весны — это одиночество, легкая грусть и чувство некоторого разочарования, я полагаю, что очищение переживается значительно острее, если ко всему этому добавить еще и известную долю ностальгии. Когда я дома, мне всегда приходят на память яблони или зеленые лужайки, или цвет моря где-нибудь в далеких краях. И я предаюсь грусти от того, что не могу находиться везде одновременно, и от того, что каждая весна не может стать одной единственной весной, как уста байроновских героинь. Но теперь я, кажется, обрел цельность и сосредоточился на одном вполне определенном предмете, что, очевидно, свидетельствует в мою пользу. Перо Хороса остановилось, а сам он вперил свой взор в страницу, испещренную его почти совершенно неразборчивыми каракулями, а изысканные слова, которые он только что написал, все еще звучали в его мозгу причудливо и немного грустно. Между тем, как он сам покинул свой письменный стол и комнату, и город, и всю ту грубую, крикливую новую обстановку, в которую забросила его судьба, и его неуемная фантастическая ущербность уже опять беспрепятственно витала в пустынных запредельных далях, соединив там воедино все свои несовместимые элементы. На толстых плетях, увивавших карнизы веранды, уже, наверное, набухают сиреневые бутоны, и он без всякого усилия ясно увидел знакомую лужайку под кедрами, сверкающую белыми и желтыми звездами нарциссов и жонкилей, между которыми в ожидании своей очереди засвести стоят высокие гладиолусы. Но тело его оставалось недвижимым и рука с остановившимся пером замерла на испещренном каракулями листе. Бумага лежала на желтой полированной поверхности его нового письменного стола. Стул, на котором он сидел, тоже был новый, как и вся комната, с белыми стенами, которые были обшиты панелями под дуб. Целый день в ней палило солнце, неумеряемое никакими шторами. Ранней весною это было даже приятно, как, например, сейчас, когда солнечные лучи вливались в комнату через выходившее на запад окно, освещая письменный стол, на котором цвел белый гиацинт в покрытом глазурью глиняном горшке. Задумчиво глядя в окно на толевую крышу, как губка, впитавшую и излучавшую зной, за которой, прислонясь к кирпичной стене, стояла кучка усыпанных жалкими цветами айлантов, Хорос со страхом думал о ясных летних днях, когда солнце будет раскалять крышу прямо у него над головой. И вспоминал темный затхлый кабинет в своем доме, где всегда тянуло ветерком, где сомкнутыми рядами стояли нетронутые пыльные книги, которые даже в самые знойные дни, казалось, излучали прохладу и покой. И, думая обо всем этом, он снова отвлекся от той вульгарной новой обстановки, в которой пребывало его тело. Перо опять задвигалось по бумаге. Быть может, для множества людей, которые ютятся в темных норах, как кроты, или живут, как совы, не нуждаясь даже в пламени свечи, сила духа в конечном счете всего лишь жалкая имитация чего-то действительно ценного, но не для тех, кто носит мир в себе, подобно пламени свечи, несущему свет. Я всегда был во власти слов, но мне кажется, что слегка обманув собственную трусость, Я могу даже придать ей некоторую уверенность. Полагаю, что ты, как всегда, не сможешь прочитать это письмо. И если даже ты его прочтешь, оно тебе ничего не скажет. Но все равно ты выполнишь свое предназначение, о целомудренная дева тишины. Ты была счастливее в своей клетке, правда подумал Хорас, читая написанные им слова, в которых он, как обычно, перемывал косточки одной женщины в доме другой. В комнату внезапно ворвался легкий ветерок. Он принес с собой чуть сладковатый запах белой акации. Бумага на столе зашевелилась, Хорас встрепенулся и, как человек, внезапно пробудившийся от сна, посмотрел на часы. Сунул их на место и стал быстро писать дальше. «Мы очень довольны, что маленькая Белл с нами, ей здесь нравится. В соседнем доме целая орава белобрысых девчушек с косичками, мал мало меньше перед которыми маленькая Белл, по правде говоря, немножко задирает нос. Она им покровительствует, как, впрочем, ей надлежит по праву старшинства. Когда в доме есть дети...» Все выглядит совершенно иначе. Очень жаль, что они не предусмотрены в квартирах, которые сдаются в наем,